6 марта. Полураспад. Солдаты, слезы которых образуют потоп, кажутся невероятными. Но не в стихах, где свои законы. Хорхе Луис Борхес. Заболел коллега по прозвищу Коляга. Как-то совсем ему нехорошо. Температура огромная, лицо тоже... На работу ходить перестал, говорить почти не в состоянии. С миром общается посредством коротких текстовых сообщений. «Коляга недавно купил квартиру в пятистах шагах от нас, поэтому заботу о его здоровье пришлось взять на себя мне. Поэтому и еще потому, что живет он один, ни жены, ни подруги. Не могу сказать, что бьюсь в конвульсиях от восторга всякий раз, когда он звонит с просьбой принести микстуру от кашля или химическую бурду со вкусом куриного бульона». Но понимаю, это то, что ждет меня самого в очень скором будущем. А потому встаю с удобного дивана, откладываю книжку, выключаю телевизор и проделываю полтысячи шагов в северо-западном направлении, заглядывая по дороге в аптеку и в гастроном. Болеть вообще дело последнее, а уж болеть в одиночестве. Когда я был у него в последний раз, обнаружил, что дверь в квартиру не заперта. Коляга сказал, уходя, оставь ее открытой проще будет выносить тело. Здоровый цинизм больного холостяка. Сплошной аксиомарон. Новое утро. Старые стены. Новое чудо в чьих-то руках. Старое платье. Новые гены. Старая кровь в обновленных висках. Тусклое небо на розовых шторах. Солнечный взгляд из-под темных ресниц. Странные темы ночных разговоров. Мягкие строчки железных страниц. Радость далекая близкого тела, Робкая сила слабеющих рук. Ты, не желая сама, захотела Закольцевать незаконченный круг. Хлипкие песни на звонких гитарах, Старое счастье на двух простынях, Юная мудрость на глупостях старых утро. Прости недотепу меня. Я тоже, кажется, вот-вот слягу. Уши по вечерам гореть стали. Впрочем, не только у меня. Один знакомый говорит, что и у него суставы ломит, и уши не на месте. Видно, бацилла бродит. «Меня подцепила опасная бацилла, и уши краснеют, как глаза». Оно и понятно – весна. Ветер сменился со скандинавского на атлантический, и сразу потеплело – Заморосил дождик, приготовились к запуску магнолии. В электричках стали чаще звонить телефоны. «Милая, я в поезде, перезвоню, как подъеду». «Алло?» «Да, скоро буду, любимый, ждешь?» «Не знаю, как они, а я, да, жду». «Куда я денусь с подводной лодки этой любви? Я в ней живу, в этой лодке, а лодка живет во мне». «Она еще иногда заглядывает ко мне в лодку, но уже почти никогда не заходит. Видно, декомпрессии боится при подъеме на поверхность». Говорят, внутри него шла бескомпромиссная борьба. И еще говорят, что-то в нем чего-то хотело, но другая половина принципиально с этим чем-то не соглашалась. У меня не так, я с собой не спорю, и она тоже. Не спорит и ничего не обещает. Говорит только, может быть. Это я ее научил. Была у меня такая теория, чтобы не обманывать, не нужно обещать. А если припрет, обязательно добавить, постараюсь. «Надеюсь, получится» или «Может быть». И тогда, если по какой-то причине не сдержишь слова, останется оправдание. Постарался, но, увы. Не угадал ни одной буквы, но хотя бы играл. Понятно, что неудавшемуся бенефициарию твоих несостоявшихся щедрот от этого не легче, зато собственная совесть не сожрет с потрохами. И вот сам стал жертвой этой осторожности. Она еще иногда заглядывает в мою лодку, но... Уже только в иллюминатор. И не говорит, заглянет ли в следующий раз. И тогда мы расходимся. Ей на поверхность, мне на дно. Ей в метро, мне на электричку. Ей направо, мне прямо. Вчера я пошел прямо, не обернувшись, не поцеловав и не замедлив шага, когда она окликнула меня. К чему оглядываться? Кому нужны эти лузерские слезы? Отскок. Жесть. Маня пытается добиться от меня того, что я пытаюсь добиться от нее, не Мани. Классика жанра. Треугольник. Самый, черт побереустойчивый из всех геометрических раскладов. Самая жесткая фигура. Самая жестокая. Есть минимум две вещи, в которых я совершенный профан. Первое. Трансформация любви в дружбу. Второе. Трансформация дружбы в любовь. Пробовал обе, не выходит ни одна. Маня старается зря. Что там в гугле про прозак? Я не стану заговаривать первым, сколько можно унижаться. Это бесконечно, беспочвенно и бессмысленно. Я не заговорю первым, я не скажу ей ни слова. Я не скажу ни слова, ни слова. Я нажимаю «Отправить сообщение». Я прошу прощения. Никто во мне ни с кем не спорит. Эти двое действуют одновременно, параллельно, совершенно друг друга не замечая. Моя шизофрения вышла на новый уровень. В котором часу она пришла вчера, не знаю. Спал тяжелым сном, оцепенел от двух таблеток Найтола. Вставать на утро в шесть, а сон никак не шел. Потом ушел в контору, потом ушла она, Потом сказала, что после работы пойдет на йогу. Я решил бросить кость своей паранойи и пойти туда же. Не на йогу, конечно, какой из меня йог, а ко входу в джим, то есть в спортзал, который она посещает. Самый, наверное, дорогой в Лондоне. А может не самый, много я понимаю в джимах. В этом фишенебельном дворике на стренде я провел полтора часа и еще пять минут для очистки совести. Полтора часа после окончания ее класса. Я звонил сто раз, и сто раз мелодичный голос дежурной с немножко детским шотландским акцентом, без тени раздражения, заверял «Да, сэр, группа йоги разошлась в семь, сэр». Я перевел телефон в беззвучный режим, чтобы, если она выйдет и вдруг надумает позвонить, меня не выдала громкая трель. Я выкурил полпачки сигарет в кулак, как на фронте, чтобы не быть замеченным в темноте. Я отстоял левую пятку до судорог, потому что в этой позе было удобнее всего наблюдать за дверью Джима в узкий просвет между мраморными колоннами. Потом от этого ныло и не хотела идти колено. У меня стало троиться в глазах, как всегда бывает, когда в сумерках всматриваешься в одну точку. Я продрог, как собака, потому что хоть и весна, но все равно еще холодно. Я проторчал за этими колоннами полтора часа. И еще пять минут для очистки совести. А потом я понял, что сошел с ума и отправился домой. Сожрал Найтол и завалился в люлю. И тогда она позвонила. Откликнулась на просьбу не теряться, оставленную мной на ее мобильном автоответчике часов за пять до этого. «Видишь, я не теряюсь», — сказала весело. «Я уже иду домой». «Ага, вижу. А где была?» «Выпивала, Келли, Но скоро буду». Я очень рад. Честно буркнул я и уснул.